Глава одиннадцатая. Тайны Шайтара. Весело насвистывая, я бодро шла по узкой луговой дорожке. Настроение было отличным. Во-первых, погода чудесная. Во-вторых, вчера вечер выдался отличный. И в-третьих, я, наконец, осознала. Существо я вовсе не никчемное, а в некоторых вещах разбираюсь получше магов. К тому же мы приближались к деревне, и я мечтала, о постоялом дворе, мытье, сытном обеде и мягкой постели. Калли же, наоборот, скисла, боялась, что ее узнают. Позор! С ужасом повторяла она. Дочь владыки и путешествует, как простолюдинка, без сопровождения и ночует неизвестно где. Нашла проблему. Калли, сурово нахмурилась я. Иногда полезно забыть о том, кто ты и кто твой папа. И побыть обычным человеком, с простым взглядом на мир и с широкой душой. Таким, как ты? Если бы. Почти. А откуда ты? Ты мне так и не рассказала. Я родилась и выросла в лесном краю, в землях Дубрав. Мои родители — ценители древностей. — Земли Дубрав? — переспросила она. — Это где растет дуб-прародитель? И твои родители тоже люди? — Нет, они маги. «Как же так?» — пожалела меня Калли. «Понятно, почему ты ушла. Все маги, а ты человек». «Да, когда-то и мне казалось это диким. Почему же ты без магии? Как ты живешь?» «Нормально. Почти свыклась и смирилась, и сроднилась со своим даром. Я и не маг, и не совсем человек. Я где-то между. И, пожалуй, мне это даже нравится. Других таких, как я, нет, наверное». «Ко всему однажды привыкаешь», — философски ответила я. «Это она сейчас так говорит», — встрял и фрил. «А посмотрела бы ты на нее год назад. Она так...» Продолжить Ив не успел, и отцепка ухватила его за пятку и потянула на себя. Это напомнило болтуну о непомерной длине его языка и об обещании вести себя прилично. Над лугом повисло молчание лишь жужжали в цветах трудолюбивые пчелы да шуршал лениво перебирая травы теплый ветер калли задумчиво хмурила светлые бровки и фрил яростно кусал губы пытаясь продержать язык за зубами хоть немного а я а я вспоминала дом за год лишь одна весточка бабушкино письмо и я скучала и пока училась и когда путешествовала скучала по родителям и бабушке по родовому поместью и дубу про родителю Скучала по прошлой жизни, в которой были ярд, детство и озорство. Скучала вдвойне, потому что снова вспомнила, каково это, беззаботно шалить и весело смеяться. Скучала втройне, потому что не знала, приведут ли меня дороги в земли дубрав и обрадуются ли мне. — Лекс! — подергала меня за рука в рубахе Калли. — Дом вспоминаешь? «Расскажешь?» «О чем?» «Как вы с Яртом издевались над родителями?» хихикнул Эйфрил. «А кто такой Ярт?» заинтересовалась Калли. «Мой друг». И я задумчиво улыбнулась, подхватывая на руки чудика. Тот доброжелательно заурчал. «Они с пеленок неразлучны», вставил охранитель. «А где он сейчас?» «Учится где-то». «Ты с ним тогда вино пила, да?» Я улыбнулась про себя. «С ним! Мы все с ним делали вместе!» И сердце кольнуло грустью. «Все вместе! Всегда вместе!» «А у меня нет друзей!» Вздохнула Калли. «Только учеба и правила!» «Чем ответить?» «Девочке не повезло!» «А может, наоборот, повезло!» Я одобряюще сжала ее теплую ладошку и зашагала дальше. «Да, дом далеко!» но с ним меня связывают добрые и приятные воспоминания, а дорожка все петляла меж полей, то забредая в рощицу, то обрываясь у мелкого ручейка, то прячась среди холмов. И я дышала луговыми травами и цветами, свежестью и свободой, и не могла надышаться, и давно сняла плащ, отогреваясь в солнечном тепле. До деревни оставалось по словам Ифрила, пара часов пешком, когда Шейтар, И, спросив разрешение, опрометью унесся в неизвестном направлении. Только черная тень мелькнула меж холмов и исчезла вдали. — Куда он? — удивилась Калли. — Размяться. Отозвалась я, со значением посмотрела на девчонку. — Да, я понимаю, что мы так дальше до Аджита добираться будем, и что Шайтар ничего плохого мне не сделает, и вообще. Сказала бы сразу, что прогуляться хочешь примирительно заметил Ифрил. — Мы же не возражаем, да, Лекс? И мир посмотреть, и себя показать. — А вдруг вы торопитесь? — защищалась она. — А по нам разве видно, что мы торопимся? — улыбнулась я. — Ну, а вдруг? — Замяли. Гуляем так гуляем. Едва заметная тропа змеилась под ногами, беззаботная и беспечная, уводя к синей черте горизонта. Полудню Яркий и смеющийся лук сменился сначала крутыми колючими холмами, а потом и сухой каменистой землей с редкими проплешинами травы и чахлыми кустиками. И тогда-то и выяснилось, что нужно было ехать, и как можно скорее впереди нас поджидали крупные неприятности. И, естественно, виноватая оказалась я, хотя и косвенно потому как отнеслась серьезно к замечанию Кали об охотниках и преследовании и забыла о своей незавидной участи, дитяти двойной звезды и желанной добычи для темных личностей. События развернулись у узкого обрыва, на дне которого блестела речка. — Так деревня за обрывом, — бурчал Ив, вводя пальцем по крошечной карте. Еще шагов двадцать вдоль обрыва найдем подвесной мост. Перейдем его, доберемся до леска и передохнем на травке. Лично я не устала, — возразила я. Ну да, у тебя же вся жизнь на ногах да в лесу, — заметил он. Ты же на девочку на нашу посмотри, она так странствием непривычная. И верно, Калли брела, путаясь в собственных тонких ножках и длинной рваной юбке, и лишь обещание скорого отдыха удерживало ее от желания раскопризничаться хотя чуть позже девчонку прорвало. «Лекс, я устала!» — заныла она. «Давай остановимся!» «Потерпи!» — попросила я. «Перейдем мост, будет отдых!» Я ногу натерла. Продолжала настырно нудить Калли. «И у меня все болит!» И не мудрено мозоли натереть в таких татуфельках В них только по дорогим коврам ходить, из комнаты в комнату, а не по лесам шастать и не по каменным равнинам где валунов больше чем растительности а их нагромождения напоминают развалины крепостной стены и чем то она спрашивается думала когда собиралась на охоту давай посмотрю неохотно остановилась я наклонившись и это спасло мне жизнь над моей головой ветряным порывом пронеслась стрела нападение испуганно заверещал фрил а айт приземлился рядом со м и лапкой показал за камни. Я прикрыла и себя, и Калли плащом, и вовремя. Из-за внушительной груды камней вылетели еще три стрелы, отскочив от плаща. — Благодарю, Эллин. Целились, очевидно, в меня. — Лекс! — в один голос заверещала парочка паникеров. — Что делать? — Заткнитесь для начала, — рявкнула я. — Оба! — Это ларды! — в тон охранителю подбывала девочка — Они меня выследили. Это засада. Они здесь ждали. Лекс, не отдавай им меня. — Помолчи, — буркнула я. — Тогда точно не отдам. — Ларды, значит. Небольшой отряд воинов-наемников, находящийся на службе управителей и выполняющий самые важные поручения — от защиты до поимки полезных людей. Видимо, кто-то из недругов от аджитского владыки пронюхал, о том что маленькая наследница потерялась а причин для похищения может быть много от мести даже небы от плаща отскочила еще пара стрел проклятье где же носит шайтара когда он так нужен наверняка далеко удрал и до него сейчас не досвистишься а ив охранитель недоделанный только доносить и умеет а я а если не за ней а за мной Очередная пара стрел с глухим стуком отскочила от плаща. Так, под обстрелом по узкому подвесному мосту мы не пройдем, значит, придется использовать подарок бывшего наставника. Благослови его небо за щедрость и дальновидность. И звездочка на моей ладони весело подмигнула, мол, приступим? Приступим. Мне нужен щит-колпак, вроде того, который использовал вэл защищаясь от айтов. Надеюсь, среди преследователей нет магов. А если есть, чтобы и от магии защитил. Звездочка снова мигнула, налившись золотом и засияв ярче солнца, и сорвалась с ладони, повиснув над нами. Быстро увеличилась из золотой став прозрачной. Между нами и нападавшими заколыхалась тонкая стена. "Лекс, ты соврала, ты колдунья", ахнула Калли. "Я лгу редко. И только по делу. Я вскочила на ноги и помогла встать в свои спутницы. Это подарок моего наставника за хорошую учебу. Идем. Куда? К мосту? Нет, я высоты боюсь. И гордая дочка Владыки испуганно попятилась и прижалась спиной к камню. А позади нас снова запели стрелы, и щит покрылся мелкой рябью. Пора. Я без колебаний схватила девчонку в охапку и ринулась к мосту, где нас поджидал Айд. Калли заверещала, вырываясь. Шаткое веревочное сооружение опасно трепыхнулось, и под моими ногами заходили ходуном старые доски. — Будешь брыкаться, сброшу вниз. Нашла время. — Нет, не сбросишь, — в ответ завопила она. «Проверим — Проверим, — пропыхтела я. мелкое это мелкое, но тяжелое. Калли испуганно замолчала. И все бы ничего, но болтливому Эфрилу Я язык так и оторву, потому как на середине моста ему приспичило взглянуть вниз и восторженно ухнуть. — Батюшки, гляньте, высота-то какая! — Убью. Калли, не удержавшись, взглянула вниз и, разумеется, снова испугалась. «Пусти — Пусти! — заверещала она, извиваясь. Мост заходил ходуном. Я похолодела от страха. — Не приведи звезды, веревки лопнут. И, испуганно выругавшись, я звонко шлепнула вертлявую пигалицу по заду, она враз притихла. В несколько шагов я пересекла мост и, посадив калли на камень, огляделась. Щит пока держался, перекрывая путь на мост, а рядом с ним ругалась, раздраженно жестикулируя разбойничьего вида троица. Я нахмурилась. «Да где нелегкая носит шейтара, будь он проклят!» — Не ругайся, тебе это не идет. — Ты где? — напряглась я. — Уже рядом. — Рядом понятие растяжимое, — уточнила я. — Через мгновение буду. — Давай быстрее. Сейчас поедем. Я обернулась к кали и встретила ее обиженный взгляд. — Что еще? — спросила устала. — Меня никогда не били, — надулась она, нервно перебирая складки драной юбки. — Ни разу. Большое упущение со стороны твоих родителей. Но я будущая владычица, — гордо выпрямилась Калли. Ты избалованная и капризная девица, — резко возразила я, — и на месте твоего семейства я бы давным-давно тебя отшлепала, хотя бы чтобы научить держать слово и выполнять обещания. Кто обещал меня слушаться? Не посмеешь, — девчонка снова вжалась в камень. Только дай мне повод, — зловеще улыбнулась я. Она окатила меня взглядом, полным презрения. — Вот подожди! — и капризно выпятила губки. — Вот мой папа найдет однажды в лесу твои косточки! — насмешливо продолжила я. — Далеко ли ты уйдешь одна, без нас, с шейтаром? Калли снова насупилась. И пусть дуется, лишь бы под ногами не путалась и не орала под руку. Я оглянулась сначала на темную полосу леса, затем озабочена на мост. Троица по-прежнему ругалась. Да они без мага. Но надолго ли заклятия хватит? шейтар да где же ты? Из леса донесся громкий треск, и девчонка, мигом позабыв свои обиды, кинулась ко мне. «Лекс, я больше не буду, честно, спаси меня!» И крепко прижалась ко мне, обхватив за талию и уткнувшись носом в плащ. Я обняла дрожащую калли, ощутив мимолетный прилив нежности, к этому взбалмошному существу. Никогда еще я не чувствовала себя такой нужной и сильной, как сейчас, когда от моих действий зависела ее жизнь и воспрянула духом. Наверное, в такие моменты люди и совершают невозможное. Оказывается, это важно, что в тебя верят. — Лекс, оглянись! — заверещал охранитель, судорожно цепляющийся за рукав моего плаща. Я оглянулась. — Щит! Лопнув мыльным пузырем, открыл лардом дорогу, и пара спорщиков уже переходила мост, а третий жестикулировал, словно кого-то подзывая. В лесу снова затрещало, и из-за деревьев ветром вылетел шайтар. Резко остановился, встряхнулся и ударил копытом. «Чего ждетесь? Забирайтесь живо! В этой стороне идет еще один отряд, и тоже по вашей душе!» Жеребец опустился на колени, и я быстро посадила девчонку, а сама забралась следом. айт свернулся уютным клубком на коленях Калли, и она вцепилась в него мертвой хваткой. «За гриву держись», — предупредила я. «Как же с ней неудобно. Позади посадишь, соскользнет и снова потеряется. Впереди тоже неудобно, закрывает обзор. Готовы? Угу». И Шейтар взял с места в карьер помчавшись вдоль зеленой кромки леса я привычно подставила лицо свежему ветру свобода из под копыт летела каменная крошка и взвивались облака пыли я часто моргала калли сайтом на пару чихали аив по прежнему висящий на рукаве моего плаща исступленно молился небесам звездам и всем известным высшим силам от желания послать труса к бабушке Удерживала лишь сосредоточенность на дороге. Да и пыль. Обогнув лес, мы выехали на проселочную дорогу, а впереди показалась долгожданная деревня. Шейтар фыркнул. «Лекс, останавливаться нельзя. Это пограничные земли. Нужно добраться до Аджита». Я вздохнула. «Прощайте, мытье, обед и отдых». «Хорошо». Шейтар обогнул деревню по широкой дуге безжалостно вытаптывая чужие посадки, сворачивая огородных пугал и разгоняя ворон. Я невольно проследила за крикливым взлетом птиц и обернулась на лес. Над кудрявыми макушками деревьев беспокойно велась стая лесных пташек. «Ой, не нравится мне это!» «Посмотри направо!» Я повернула голову через луг с противоположного конца деревни на перерез на полной скорости. Приближался небольшой отряд. И еще та троица, у моста оставленная. Если, конечно, их трое было. Лекс. И позади-то, позади, заикался от страха и фрил. И там новый отряд. Шейтар, конечно, крупнее и выносливее любого коня. А мы с Калли вместе едва ли весим больше готового к бою Лаарда, но... Но очень не хочется убеждаться в выносливости жеребца на практике. И еще больше не хочется убеждаться в том, что во втором отряде наверняка будет маг. Видимо, опять колдовать придется. Побереги силу. До лучших времен. Ты хотел сказать, до худших. Это одно и то же. Я вытащу вас отсюда. Как заинтересовалась я. Подожмите ноги и держитесь крепче. Жеребец резко остановился и замер. — Чего он встал? — испуганно пискнула Калли. — Не знаю, — напряженно ответила я, подбирая ноги под себя. — Ну и? — не выдержал Ив. — Жду, пока они подъедут ближе. — Что ты спятил? — Ни в коем случае. Исчерпывающий ответ лучше не придумаешь. — Лекс. — снова повернулась ко мне Калли. — Что это за запах? — Да, действительно. Пахло. Паром и дымом я невольно опустила взгляд. Нас медленно окутывало темное облако. Или грозовая туча. — Ни то, ни другое. Ноги подожмите. — Калли, подожми ноги, — послушно повторила я. — Зачем? Делай, что тебе говорят. Моя спутница испуганно сжалась в комочек, подобрав под себя ноги. Туча вокруг нас почернела, сгустившись до липкой осязаемости закручиваясь воронкой, и в пределах видимости лишь клочок голубого неба над головой да горящая трава у наших ног. Горящая? Шайтар задрожжал, и по его телу от морды до хвоста прошли волны ряби, и земля начала стремительно уменьшаться. «Мама!» — удивил неожиданным воплем Ив и исчез в своем кувшине. Последний я едва успела поймать и сунуть в карман плаща. Под нами бушевал степной пожар. Вокруг стелился черный дым, и я не видела даже светлую макушку Калли, но чувствовала, что спина Шейтара стала шире, а потом раздался тихий звук, в коем я безошибочно опознала шелест распрямляющихся крыльев. — Подождите-ка. — Крыльев? — Шейтар, будь ты проклят, что происходит? — Прилетим? — Объясню в обязательном порядке. — Прилетим? лекс Ты же не глупая девочка. Займи себя чем-нибудь. Например, посиди и подумай. Издеваешься? Пробормотала я, крепче обняв дрожащую калли. Тогда вниз посмотри. Ты ведь высоты не боишься? Спорим, ты прежде не летала. И спорить незачем. Рожденный ползать летать не должен. Ему по происхождению не полагается. Лови момент. Я нерешительно открыла глаза и посмотрела вниз. Черное облако почти рассеялось, и моему взору открылась ровная гладь полей, испещренная мелкими точками лесами, меж которых велась тонкая нить реки. А с двух сторон от совсем не лошадиной спины плавно и бесшумно двигались два черных крыла и грива. Черная, как ночь, грива Шейтара теперь стала огненно-красной, и на ее кончиках мерцали искры. «Ну и ну!» — пробормотала я. Ты еще хвост не видела. Я обернулась, а Шейтар нарочно задрал свой хвост. Я невольно сглотнула его ж магию вместо конского хвоста сгусток яркого пламени. Кто же он такой? И страх сменился любопытством. А мы не свалимся? Поинтересовалась я. Нет. Почему? Я воздержу. Как? Силой воли. Или мысли. Понимай, как хочешь. — Ладно, поверим на слово. Привыкая, я осторожно ощупала его спину. Похоже на металл. На порядок крепче. — А ты? Ты мои мысли читаешь? Или я сама с собой разговариваю? И то, и другое. Я смущенно замолчала, не зная, как вести себя с этим существом. Пока он был просто лошадью, я относилась к нему как к лошади. А как к нему обращаться теперь? если он создание магии, как Айт. Есть вероятность, что не просто разумен. Он умнее, мудрее и старше меня. Слушай, я кашлянула и неловко заёрзала А мы скоро прилетим? Я опущусь недалеко от Аджита. Смотри, чтобы тебя никто не увидел, — предупредила я. Не беспокойся. Я вздохнула и снова огляделась по сторонам. Нервная неуверенность с каждым ритмичным взмахом крыльев сменялась спокойствием, и меня вновь захватило чувство невероятной легкости. как всегда, когда мы с Шейтаром мчались на перегонки с ветром. Хвала небесам, ты пришла в себя. Лекс, кажется, нашу девочку сейчас стошнит, подал голос и фрил, чья рогатая голова торчала из кармана моего плаща. Я, наклонившись, посмотрела на Калли. И правда, ее лицо утратило все краски, кроме болезненного бледно-зеленого. «Шейтар, снижайся», — попросила я, — «до города сами найдем». Хорошо. Снижался он не в пример Айту плавно и мягко. А последний, кстати, благополучно проспал весь полет на руках у Калли. Что-то неладное с ним творится. В облачных горах он был гораздо активнее. А с тех пор, как мы уехали, только спит да спит. Приземлившись на лесной опушке, шайтар лег, подобрав под себя ноги. А я с опаской посмотрела на землю. В таком состоянии жеребец, то есть это существо, было выше раза в три. Ровно в два. Спускайтесь по крылу. Как интересно, осведомилась я. Как дети зимой с горок съезжают. И Шейтар вытянул левое крыло. «Откуда мне знать, как с них съезжают?» — проворчала я. «Я до приезда в облачные горы и снега-то почти не видела. Просто садись и съезжай». Спуск я опробовала на сумках. Ничего страшного. Сумки съехали вниз, а следом и мы скали Калли. Та, едва опустив на землю Айта, сразу же рванула в ближайшие кусты, а я поманила к себе охранителя. Посмотри за ней. И лекарство какое-нибудь дай, что ли, и вина немного. Пусть расслабится, а то столько эмоций за один день. И мозоли заодно проверь, а то ноги стерла. — Сделаю, — кивнул Ив, и полетел следом за девчонкой. Я же повернулась к Шейтару. Он уже встал и в упор смотрел на меня, а мне стало не по себе. Надо мной возвышалось черное нечто. Лишь отдаленно, напоминающее жеребца. И оно действительно было. А. В два раза выше. И Б. В два раза шире. Про хвост с гривой и крылья вообще молчу. Но больше всего меня поразили его глаза. Не черные и лукавые, а ярко-алые. Без единого намека на зрачки. Я настороженно замерла. А шейтар встряхнулся. Нас окутало облако серого пепла. Волшебное алое пламя гривы и хвоста догорало, обращаясь в седину. Я невольно попятилась. Боишься? Вообще-то не знаю, честно ответила я. А если подумать, не понимаю, кто ты. Я нервно улыбнулась. Мне всегда казалось, что ты необычен. Но кто ж знал, что настолько. Я обещала всё тебе рассказать но мне надо вернуться в прежний облик. — Подожди, — заторопилась я, усилием воли подавив страх. Я внимательно обошла вокруг него. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он весь с головы до ног покрыт длинной густой шерстью, и в угольно-черном покрове зияли проплешины. Не то седины, не то до пепла сгоревшей шерсти. А крылья, сначала напоминавшие птичьи, Скорее смахивали на перепончатые конечности летучих мышей или на полы длинного плаща, сейчас тоже тлеющие и осыпающиеся пеплом. Нас называют неарами, что в переводе с языка древних означает «ночной призрак», — дополнила я, бочком подбираясь к хвосту. — Молодец, хорошо училась, а то я решилась потрогать тлеющий хвост. «Не прикасайся. Поздно». Ойкнув, я подула на обожженную ладонь. «Надеюсь, гриву трогать не будешь?» Я сердито поджала губы и опустилась на колени, изучая его копыта. «А ты можешь?» А волшебное слово. Но соизволил приподнять заднюю ногу. Я невольно поддалась назад. Вместо подковы рос колючих пульсирующих звезд. «Сколько еще у него тайн?» Если ты насмотрелась, то я вернусь в прежний облик и все тебе расскажу. Давай. И вновь Шейтара с ног до головы окутала дымное черное облако. Это туман. Кивнув, я с любопытством наблюдала, как скрытая черным туманом фигура уменьшается вдвое, принимая облик вредного жеребца. Я не вредный, а шаловливый. Это одно и то же. Рассказывай. Я обняла спящего Айта, а Шейтар улегся рядом с нами.